Глава тридцать Задача, решенная сэром. «О, Господи!» — вздохнул капитан, вытирая внезапный пот. «Проклятие! Следующая твоя, но какая из них следующая? С какого края считать?» «Не знаю, капитан», — тревожно шептал я, пожирая женщин глазами. «Справа, наверное». А почему же справа? Обычно считают слева. — В разных странах по-разному, сэр, — терялся я, прерывисто дыша. — Чтоб не спорить попусту, возьмем из середины, — сказал Суэр-Вуэр. Средняя твоя. — Простите, капитан, — сказал я. — Я не возражаю против средней, но в нашем споре есть и другое звено, которое мы недооценили. — Что еще за звено? — раздражился внезапно Суэр. — Дело в том, — тянул я, — дело в том, что мы не только не знаем, какая следующая, то есть моя, но не знаем и, какая ваша. К тому же имеется и одна лишняя. — Лишних женщин, мой друг, не бывает, — сказал Суэр-Вэйр, вр как и мужчин. — Лишними бывают только люди. Впрочем, ты, как всегда, прав. Куда девать третью? Не чугай ли же ее вести? Давай-ка глотнем джину. Мы сели на песочек, глотнули джину и продолжили диалог. В голове моей от джину нечто прояснилось, и я держал между делом такую речь. — Капитан, вы сказали что следующее моя. А ваше слово в наших условиях, конечно, закон. Но вспомним, что такое женщина. Это, конечно, явление природы. Итак, у нас было первое явление, оно досталось Лоцману. Второе Старпому. И тут возникло третье, состоящее сразу из трех женщин. Так нельзя ли ваши слова, истолковать так — следующее — твое. Тогда вопрос абсолютно решен. Все три — мои. — Не слишком ли жирно? — строго спросил капитан. — Не зарывайся. Ты, конечно, на особом положении. На лавре тебя уважают. Но твоя — одна. Таковы условия игры. Это уж мне, как капитану полагается, две. — Ну что же, сэр, вы, капитан, вам и решать. Попрошу отделить мою долю от группы ее сотоварищей. — Сейчас отделим, — сказал капитан, встал и, заложив руки за спину, принялся дотошно изучать женщин. — Да, — говорил он как бы про себя, — да-с, задачка-с. Но с другой стороны, с другой стороны, я всегда был справедлив, поровну делился экипажем все тяготы и невзгоды, поэтому, как благородный человек, я не могу позволить себе лишнего. Итак, одна твоя, другая моя, а третья лишняя. Вряд ли, дорогой сэр, вряд ли кто из них захочет. «Быть лишней. В конце концов, мы этим можем обидеть вполне достойную особу. Это не украсит нас с вами, сэр, нет, не украсит. Пойди-ка, пойди, скажи прямо в лицо человеку, ты лишний. Это же оскорбление!» плюнул капитан. «Какого черта мы не взяли боцмана? Ладно, пусть будет по-твоему». Явление так явление, следующее — твое. Забирай всех троих, а я пошел дальше. — Вот это гениально, сэр! — обрадовался я. — Я всегда говорил, что вы гений. Девочки, спускайтесь ко мне, у меня тут найдется для вас кое-что вроде Шерри бренди. Стоп! — сказал Суэр. — В чем дело, Кэп? — Ты неправильно оценил мой поступок. Ты назвал его гениальным. Нет. Это добрый, это благородный поступок, но не гениальный. В данной ситуации это вполне уместное преувеличение, сэр, потупился я. А как бы хотелось найти гениальное решение? Да, теперь я понимаю, Калия Аратата. Все вроде бы хорошо, но. Не гениально. Прощай, друг. Насладись как следует на свежем воздухе. А я пошел дальше. Постойте, сэр. Эти женщины мои, но следующие ваши. Я беспокоюсь, что ждет вас впереди. Ведь там на какой-нибудь березе могут сидеть сразу пять или десять голых женщин. Это может печально кончиться. Как-нибудь разберусь. Сэр Суэрвыр застегнул китель, стряхнул с рукавов пылинки и, откозыряв дамам по-капитански, направился прочь. Он прошел пять шагов и вдруг круто развернулся. «Идти мне дальше незачем!» С неожиданной строгостью во взоре сказал он. «За эти пять шагов я решил задачу. Одна женщина твоя, а две мои. — Это мало гениально, сэр. Вы сами были за справедливость. — Все справедливо. Итак, послушай. Одну женщину тебе, другую — суэру, а третью — выеру.